«Спасибо, что навестил. А слово, сказанное, помни, Федя. Да поцелуй меня. Ох, душа моя, тяжело тебе, знаю. Да ведь и всем нелегко. Уж на что я бывала завидовала мухам? Вот думала я, кому хорошо на свете-то пожить. Да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет. Нет, думаю, и на них есть гроза. Что делать, Федя? А слово свое все-таки помни». «Ступай». Лаврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам. Его нагнал лакей. Мария Дмитриевна, приказали просить вас к ней пожаловать», — доложил он Лаврецкому. «Скажи, братец, что я не могу теперь», — начал было Фёдор Иванович. «Приказали очень напросить», — продолжал лакей. «Приказали сказать, что они одни». «А разве гости уехали?» — спросил Лаврецкий. «Точно такс», — возразил лакей и осклабился. Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним.